Первое. Когда Ван Лэмпли, раненная в бедро, теряющая кровь, смертельно уставшая, медленно ехала на своем мотобездеходе по проселочной дороге, вроде бы Аллен Лейн, а может и нет, проселочных дорог в этих холмах хватало, со стороны тюрьмы до нее донесся звук далекого взрыва. Она подняла взгляд от экрана мобильника с поисковым приложением, который реквизировала у Фрица Мишема. На экране мобильник в ее руке был показан красной точкой, а GPS-маячок на базуке — зеленый. Две точки находились совсем рядом, и она чувствовала, что дальше ехать на мотовездеходе нельзя, иначе братья Грайнеры ее услышат. — Может, это еще одна граната из базуки? — подумала Ван. — Не исключено. Но она родилась и выросла в краю угольных шахт под грубую музыку динамитных взрывов. А потому в это не верила. Этот взрыв был резче и сильнее. Динамит, вне всяких сомнений. Судя по всему, не только братья Грайнеры пустили в ход взрывчатку. Она остановила мотовездеход, слезла на землю и пошатнулась. Левая штанина пропиталась кровью от бедра до колена. Адреналиновый заряд шел на убыль. Болело все тело, но бедро простреленное Мишимом, словно жгло огнем. Там что-то сломалось, она чувствовала, как кости терлись друг от друга при каждом шаге, и голова теперь кружилась еще и от потери крови, а не только от бессонных дней и ночей. Каждая клеточка Ван кричала «Сдайся! Прекрати это безумие! Засни!» «И я засну», — подумала она, — хватая карабин и древний пистолет, из которого ее подстрелил Мишем. Но не сейчас. Я не могу ничего сделать с происходящим в тюрьме, но мне по силам разобраться с этими двумя ублюдками, пока они не нагадились снова. А после этого я усну. От проселков под лесок уходили две заросшие травой колеи, которые в свое время были еще одной проселочной дорогой, Пройдя по ним двадцать ярдов, Ванесса увидела пикап, украденный грайнерами, заглянула внутрь, не нашла ничего интересного и двинулась дальше, подволакивая раненую ногу. Ей больше не требовалось поисковое приложение, потому что она и так знала, где находится, хотя и не бывала здесь с той давней поры, когда училась в старших классах. Тогда это было не самое популярное место для свиданий. Впереди. Примерно в четверти мили заросшая дорога оканчивалась на вершине холма, где стояло несколько покосившихся надгробий, участок семейства, давным-давно покинувшего эти края, возможно, тех самых Алленов, если это действительно было Аллен Лейн. У парочек это место занимало третью или четвертую строчку в рейтинге, потому что с холма открывался вид на женскую тюрьму. Не слишком романтично. «Я справлюсь», — сказала она себе, — «еще пятьдесят ярдов». Она прошла пятьдесят ярдов, убедила себя, что пройдет еще пятьдесят, и передвигалась таким образом, пока не услышала впереди голоса. Потом что-то грохнуло, и тут же раздались радостные вопли маленького Лоуэлла Грайнера и его брата, перемежавшиеся громкими хлопками По спине. «Я не был уверен, что хватит дальности, брат, но ты только взгляни на это!» — воскликнул один из них. Второй восторженно взревел. Ван взвела пистолет Мишима и пошла на крики счастливых мужланов.